глава 9 в памяти его остался этот случай как лекарство на будущее тоже было и с другим происшествием он тогда еще учился у меня в карфагене однажды в полдень обдумывал он на форуме декламацию которую должен был произнести это обычное школьное упражнение и ты допустил чтобы его как вора схватили сторожа форума примечание Декламацией называлась речь, которую ученик составлял на тему, заданную учителем, затем выучивал ее наизусть и произносил, декламировал в классе, в присутствии учеников и всех, кто захотел прийти послушать юного оратора. Декламация была завершением и венцом преподавания в риторской школе. Конец примечания. Думаю, Господи, ты разрешил это только по одной причине. Пусть этот муж, столь великий в будущем, рано узнает, что нельзя быть опрометчиво доверчивым при разборе дела и нельзя человеку с легким сердцем осуждать человека. Он прогуливался перед судилищем один со своими дощечками и стилем, когда какой-то юноша, тоже школьник, оказавшийся настоящим вором, подошел со спрятанным топором незаметно для олипия к свинцовой решетке над улицей ювелиров и стал обрубать свинец. Услышав стук топора, ювелиры, находившиеся внизу, заволновались и послали людей схватить того, кто будет застигнут. Услышав голоса, вор бросил свое орудие, боясь, что его с ним задержат, и убежал. Алипий не видел, как он вошел, но как выходил, заметил, видел, что тот удирает. Желая узнать, в чем дело, он подошел к тому же месту и, стоя, с изумлением рассматривал найденный топор. Посланные находят Алипий одного. Он держит в руках топор, на стук которого они прибежали. Его хватают, тащат и, хвастаясь, что поймали на месте преступления вора, в сопровождении толпы людей, живших около форума, ведут представить судье. На этом и кончился урок. Ты тут же, Господи, пришел на помощь невинности, свидетелем которой был один Ты. Когда его вели, в темне лили на пытку, С ним повстречался архитектор, бывший главным надзирателем за общественными зданиями. Провожатые чрезвычайно обрадовались этой встрече, потому что, когда с форума что-то пропадало, то он неизменно подозревал их в краже. Пусть, наконец, он узнает, кто это делал. Человек этот часто видел Алипия в доме одного сенатора, которому ухаживал. Он сразу же узнал Алипия. Взяв за руку, вывел из столпы, стал расспрашивать, почему стряслась такая беда, и услышал, что произошло. Он приказал идти за собою всему собранию, грозно шумевшему и волновавшемуся. Подошли к дому юноши, совершившего кражу. У ворот стоял раб. Был это совсем мальчик. Ему и в голову не пришло испугаться за своего хозяина. А рассказать обо всем он мог, так как сопровождал хозяина на форуме. Алипий припомнил его и сообщил об этом архитектору. Тот показал работу опоры, и спросил, чей он. «Наш», — тотчас же ответил он, и когда его стали расспрашивать, он раскрыл и все остальное. Так перенесено было обвинение на этот дом, к смущению толпы, собравшейся было справлять триумф над Алипием. Будущий проповедник слова твоего и церковный судья во многих делах ушел, обогатившись знанием и опытом. Примечание. Разбор тяжб стал одной из постоянных обязанностей епископа. Верующие не хотели обращаться в языческий суд. Посидий, биограф Августина, рассказывает, что Августин целый день занимался судебным разбирательством.